Глава 9 Узнай меня, если сможешь. Через два часа. Амира. «Леди, умоляю, постойте! Леди!» На перерез мне, вооружившись роскошным букетом, мчал полковник Дегарди, а с другого конца улицы летел ректор Академии целителей, магистр Микора. Последний решил блеснуть оригинальностью и вместо букета купил живой куст. Причем живой во всех смыслах этого слова. Несчастное растение едва поспевало за ним, загребая корнями по тротуару и оставляя за собой светящуюся дымку из нежно-розовой пыльцы. «Прекрасная леди позволит узнать её имя». Пока соображала, как незаметно перекинуться вороной и улететь от навязчивых поклонников, приклеился ещё один маг. Смазливый, одетый с иголочки, раза в два моложе личины, которую я приняла. Это окончательно убедило, что с оборотной магией дела плохие и проблема не в потере дара. «Мистер Лурье», — представился парень, подтверждая мои худшие опасения. Сыну верховного судьи шел девятнадцатый год. Он был слишком хорош собой, учился на третьем курсе самой престижной Академии Империи и пользовался дикой популярностью у противоположного пола. Статные с длинными золотистыми волосами и бездонными голубыми глазами он производил впечатление с первого взгляда. И сейчас всё обаяние красавчика было направлено на чопорную женщину средних лет. В неприметном платье из коричневой шерсти. Ещё два часа назад эта личина казалась мне идеальным прикрытием. Выбирая платье и костюмы в «Миледи Грейс», я специально взяла одно на размер больше. И в нём же вышла из магазина, чтобы в ближайшие подворотни накинуть неприметный облик. Помни, реакцию охранника на молоденькую целительницу специально добавила себе лет. Но стоило выскочить из-за угла, как со мной попытался познакомиться патрульный. Под жарой смуглый оборотень сверкал белоснежной улыбкой и играл мускулами, желая произвести впечатление. А стоящие неподалеку молоденькие цветочницы недоуменно моргали и перешептывались, пытаясь понять, чем они хуже. Видит туман, я едва унесла ноги. Но пока удирала от патрульного, привлекла внимание полковника. Дегарди мирно пил кофе на веранде элитного ресторанчика и читал свежую газету. Заметив меня, бедолага выронил чашку, вскочил, перевернув стул, и припустил следом. Несмотря на возраст, полковник был в прекрасной физической форме и моментально нагнал меня, получив решительный отказ, подмигнул со словами «намёк понялс» и шустро метнулся за цветами. Я в это время попыталась сбежать, но попала прямо в лапы ректора. Мужчины окружали им, атаковали. На почтенную, абсолютно неприметную мадам буквально открыли охоту. Но если поначалу на меня реагировали мужчины постарше, то сейчас... Леди, ваше молчание будоражит воображение. Хотелось бы услышать имя. уверенно но восхитительно. Мурлыкнул Лурье, пытаясь подхватить меня под руку. К счастью, на помощь пришёл Дегарди. «Адепт Лурье, позвольте полюбопытствовать, почему вы не на лекциях?» В голосе полковника проскользнули рычащие нотки. Казалось, он готов с ходу ринуться в бой и устранить молодого конкурента. «Сегодня занятие с обедом. Юношу смутить не удалось. Поэтому мы с моей прекрасной леди...» «Вашей леди?» — взвыл полковник. «Позвольте, это моя леди. Я давно гоняюсь за ней, вы только подошли». Мнение самой леди никого не интересовало, и, дождавшись пока к перебранке присоединятся ректоры два симпатичных стражника, я начала бочком пятиться в сторону ближайшей подворотни. Хотела сбросить личину и проверить одну шальную догадку. «Во имя белого дракона? А это не Оливия, Гарсис?» — услышала перешептывание двух молоденьких адепток, наблюдавших за потасовкой. Бедняжки никак не могли понять, почему из всех дам на улице мужчины выбрали именно меня и предположили самый простой вариант. Окрестили меня знаменитой столичной куртизанкой, чей портреты и бесконечные списки покровителей уже который год красовались на первых полосах газет. Только настоящая Гарсис была пышной, знойной южанкой в самом расцвете силы женской красоты. А я больше походила на моль, желающую съесть собственное шерстяное платье впрочем это не спасало ситуацию выходит теперь ни в кого нельзя превращаться вдруг и в виде насекомого привлекло внимание противоположного пола если предчувствие верны проклятие не просто отобрала флору Мишеля, а передала его мне причём многократно усилив едва я набрасывала чужую личину она становилась невероятно привлекательной для противоположного пола независимо от внешнего вида и возраста На дам, хвала туманам, флёр не действовал, но я подозревала, что ровно до тех пор, пока не прикинусь парнем. Многоликая мать, что же делать? А ведь день так хорошо начинался. Удрав от Мишель, я легко обналичила деньги через монетного голема в третьем кабинете. Увидев автоматон вместо живого мага, обрадовалась неимоверно. Можно не переживать, что он кому-то проболтается о снятой сумме. Обналичив пятьдесят золотых, сразу направилась в Меледи Грейс и прикупила два недорогих, но добротных дорожных костюма, неприметное коричневое платье и одно нежно-голубое. Скидка леди Сантери помогла существенно сэкономить. И немного повеселев, я собиралась приступить ко второй части плана, но... «Леди, леди, куда же вы?» До подворотни оставалось всего ничего, но полковник заметил мои манёвры, и банда ополоумевших от флёра ухажёров рванула ко мне. Подхватив юбки, со всех ног бросилась на другую сторону улицы, намереваясь скрыться в женском бельевом магазинчике. Туда мужчин не пускали. Но не заметила вылетевшую из-за угла карету, оступившись, упала на тротуар и лишь чудом серьёзно не пострадала. Трр! А! Леди! Испуганный визг вопли ухажёров и скрип тормозящих колёс слились в единое, но это было не самым страшным два ко мне метнулся бледный и перепуганный кучер, дверцы кареты отворились, и я увидела Рамона Ринальди. За несколько минут до этого. Генерал Ринальди. Плечо и бок противно ныли. Тряска в карете и прогулка по рубиновому саду не прошли бесследно. Но отказать солнце ликому я не мог. Узнав о моем поспешном бракосочетании, император пришел в ярость и объявил, что раз я нашёл силы увести невесту у первого советника, то и до дворца как-нибудь доковыляю. Кто настроил Ирвина на скандал, я прекрасно знал, как и то, что именно Сорель подкинул ему гениальную идею переговорить не в кабинете, а в саду во время утренней прогулки. Но пока не понимал, чего именно добивается Инкоп. Мстит за суровную помолвку? Или хочет убедиться, что моё состояние продолжает ухудшаться?» Колесо нашло на камень, и карету ощутимо тряхнуло. Рану у боку тут же прострелила болью, да так, что потемнело в глазах. Сдавленно зашипев, потянулся к лежащему в кармане флакону со стимулятором. Но в последний момент передумал. Подсаживаться на сильно действующее зелье — дурная идея. Чтобы отыграть спектакль во дворце и показать всем, что я уже полностью восстановился, И так пришлось заплатить высокую цену. Едва боль отступила, расстегнул форменную куртку и проверил повязку. На этот раз обошлось без кровотечения. Уже хорошо. Великие тени лучше бы меня сразу доставили к штатному некроманту. Севан Догрэ был мастером не только воскрешения, но и тёмного целительства. Его плетения не раз спасали мне жизнь. Хотя и откат после них знатный, а само лечение сложно назвать приятным. Последний раз меня два дня выкручивало от боли. Но на фоне того, что Догра буквально вытянул меня с того света, это было не самым страшным. плетение светлых действовали намного мягче. После лечения Мишель я чувствовал себя заново родившимся, несмотря на то, что раны так и не затянулись до конца. Минус был лишь во времени. Я не привык столько торчать в лазарете. Лучше уж день-два отмучиться у Севна, чем пару недель лежать овощем. Пить травяные настои, проходить какие-то макпроцедуры. все же не зря раньше светлые лечили только женщин и детей. Воин не может себе позволить такой роскоши. Всё равно в итоге пришлось обращаться к некромантам. Только время потерял и выяснил, что после светлых плетений тёмные работают слабее, а откат будет ещё мощнее. «Рарк!» Дари виновато зарычал. В лазарите светлых я остался только из-за Мишель. И дракон до сих пор винил себя в том, что сразу не почуял подлог. «Брось!» — мысленно отмахнулся. Я и сам оступился. Взгляд невольно соскользнул на выглядывающую из-под рукава татуировку пары. Идеальная работа. Даже архижрец не заметил обмана. Хотя после бессонной ночи и сопоставления всех фактов Мы с дари пришли к выводу, что узоры вполне могут быть настоящими. Вот только к мишели они не имеют никакого отношения. Достав из кармана коммуникатор, связался со своим адъютантом. Хотел выяснить, успела ли Альеза посетить офис Белых и получить мое приглашение. А еще узнать, кто именно сумел вырваться из МШИ без арабского клима и контракта. Мик и на экране вспыхнул ответ. «Интересующая вас Алье за два часа назад посетила Центральный офис Ордена Белого Дракона и получила у Катрины Сантори все необходимые документы. Я связался с Катриной, и она передала Леди Амире вашу визитку и доложила, что девушка намерена в ближайшее время явиться в штаб». «Как интересно. Ты настолько смелая, глупая или тебе совсем нечего терять?» Следом за сообщением прилетела и досье. «Амира Раэли. Контракт 1783. Уровень магии 13. Тип оборотная, стихийная. Также имеется слабый дар предсказателя. Статус — вольная Альеза. Контракт выкуплен самостоятельно от 30 дня в месяц Белого Дракона с 7815 года от Третьей Войны Богов. Родственные связи сирота. Летиция и Томас Раэли погибли во время нашествия Дикой Нечисти. «Летиция, Летиция...» Память услужливо подкинула образ рыжеволосой помощницы личного лекаря покойной императрицы. Маник де Соль отличалась скверным характером и склонностью к паранойи. Но в хохотушке летицы не чаяла души. Фигуристая, пышущая здоровьем девчонка с очаровательными веснушками и непослушными бронзовыми кудряшками. Отличалась от худощавой вампирши, как солнышко от луны. При этом была безумно предана Маника и тяжело перенесла её смерть. А вскоре погибла и сама, оставив трёхлетнюю дочурку сиротой. Амира, принцесса — необычное имя для простолюдинки. Впрочем, для каждой матери её дочь принцесса. А Летта слишком долго проработала во дворце и могла невольно подхватить эльфийскую привычку давать детям пророческие или говорящие имена. Пролистав досье до конца и не найдя больше ничего интересного, задержался на портретах. Первый — ами в возрасте 10 лет. Приютский снимок за пару недель до того, как в ней проснулась магия Альеза. Здесь она была невероятно похожа на мать. Такая же солнечная, с непослушными кудряшками, милейшими веснушками и пронзительно-синими глазами. Свет от её улыбки согревал даже сквозь экран коммуникатора. Я сам не заметил, как улыбнулся в ответ. Следующий снимок разительно отличался от первого. Годы обучения в МШИ не прошли даром. И если в десять лет Амира напоминала солнечного зайчика, в двадцать скорее походила на наёмницу из диких земель. Гибкая, как ивовая ветвь. По-своему красивая, несмотря на белые, как снег волосы, сероватую кожу и серебряные глаза. Она словно потеряла все краски, превратившись из осенней фейри в духа зимы. Колючего, закрытого. Не желающего ни с кем делиться своим теплом. В её глазах больше не было света, только насторожённость. Раарг! дари растерянно рыкнул. По фотографии невозможно определить, это наша беглая пара или нет. На невольной симпатии к мышонку дракон проникся сразу, как и я. Понять бы ещё, как девчонку затянуло в омут придворных интриг. В том, что вчера именно она заменила Мишель во время венчания, я не сомневался. Появление Сорелли и странности, после этого посыпавшиеся как из ведра, развеяли последние сомнения. Скорее всего, Мишель подделала татуировки, пока я был без сознания, а Дарри впал в магический сон. Затем они с отцом наняли Алиезу и договорились со жрецами провести обряд в лазарете. Меня же эльфийка мощно приложила флёром, воспользовавшись тем, что из-за ранения я временно потерял иммунитет к подобным воздействиям. На что она рассчитывала и как долго собиралась водить меня за нос — другой вопрос. Похоже, расчёт был на то, что я не захочу устраивать скандал и бросать тень на собственную репутацию. Вот только... Появление настоящей истины всё усложнило. Вначале я сомневался, но после того, как во время поцелуя с Мишель у меня открылось кровотечение, а дракона внезапно стала воротить от одного её присутствия, окончательно убедился в том, что на церемонии была невалента. К той девушке меня действительно тянуло до помутнения в голове. Когда она сбежала, в груди словно образовалась дыра, и Мишель не могла её заполнить, как ни старалась. «Срочные новости! Срочные новости!» Сквозь приоткрытое окно донёсся истошный вопль газетчика. «В деле об ограблении первого советника появились подозреваемые!» Я невольно поморщился. Инкуб усердно раздувал фарс с похищением фамильного амулета. Хотя в его доме стояла такая защита, что проще было украсть особняк вместе с фундаментом и после разобрать по кирпичику на трольях болотах чем незаметно вынести из него хоть свечной огарок. Содействовать следствию советник не спешил и извивался ужом, уходя от прямых ответов. Зато настоял на закрытии выезда из столицы в разгар торгового сезона, создав море проблем тому женикам и драконьей стражи За пару часов у центральных ворот собралась толпа купцов. Если к вечеру границы снова не откроют, придется перекинуть туда часть гвардейцев во избежание массовых беспорядков кого же ты ловишь сарель ради кого поднял на уши всю столицу и так рискуешь взгляд невольно соскользнул на фотографию амира мои агенты сообщили что эннкук на протяжении десяти лет посещал МШИ, подбирая себе алиьезу но лишь в этом году впервые появился в списке участников аукциона кого именно он собирался выкупить неизвестно Но судя по тому, что инкуб демонстративно пропустил утренние торги, речь явно нашла о мисс Раэле. Только её контракт сняли с аукциона до начала торгов. Безродная сирота. Хм. Уровень магии 13. Типоборотная, стихийная. Также имеется слабый дар предсказателя. Прошептал, вновь перечитывая досье. Мать-целительница, отец-артефактор. Мощнейший дар Альеза девушка получила от прабабки по линии летты. Откуда стихийная и пророческая магия? Похоже, придётся всерьёз порыться в её родословной. Отложив коммуникатор, устала потёр виски. Проблема, начавшаяся с фиктивного брака, грозила разрастись до полноценной катастрофы. И что делать со всем этим счастьем, я пока не определился. Но для начала хотел разобраться о мотивах всех участников свадебного спектакля. Герцог Валента никогда не был идиотом и должен понимать, что обман с истинностью в любом случае вскроется. При этом они с дочерью не пытались навредить мне или как-то замедлить лечение. Мишель действительно выкладывалась по полной, до капли отдавая магию моему дракону. Пока вчера не начала терять силу. Перед глазами вновь вспыхнула испуганная личико эльфейки. Врала она паршиво, импровизировала ещё хуже. Я мог расколоть валента ещё вчера, но сомневался и не хотел давить на неё без доказательств. Поэтому сделал вид, что поверил невнятным пояснениям. А утром проклятие серебряных туманов расцвело пышным цветом, затронув уже и нас с дари. Именно оно и помогло собрать часть мозаики воедино. Древняя легенда, оказавшаяся явью. Уже никто не помнил, когда и с чего началось, но поговаривали, что во всём виновата одна обиженная ведьма. Её избранник по какой-то причине пожелал разорвать связь и жениться на другой. Разумеется, боги не позволили, и изменщик пришёл на поклон к паре. Только дева не простила предательство и прокляла не только провинившегося дракона, но и остальных двуликих. С тех пор, если дракон или оборотень, встретив пару, немедленнее разрывал связь с предыдущей пассией, на них обрушивалось замысловатое проклятие. Оно забирало у обоих магию и вторую ипостась, отдавая истинное в качестве компенсации. В моём случае сошлись все звёзды, великие тени, кому расскажи, засмеёт. И что теперь делать со сбежавшей парой и её новыми талантами? «Дари пока при мне, но вряд ли надолго. Чтобы жениться на мышонке, её нужно вначале поймать и убедить, что это единственный выход из ситуации. А ещё развестись с Мишель. Учитывая, что благодаря сарелю наш брак благословил сам архижрец, сделать это будет непросто». «Тпррррр!» Карету неожиданно тряхнуло. Коммуникатор списком полетел на пол, а я едва не приложился лбом из стекло Леди!» Истеричные женские вопли смешались с ржанием лошадей и отборной руганью. А татуировка пары внезапно оживелась, реагируя на близость пары. Даже боль в боку начала отступать. Словно проклятие давало нам шанс всё исправить и подталкивало в нужном направлении. Интересно. Открыв дверь бегло осмотрел улицу. На тротуаре лежала женщина в тёмно-коричневом платье. Она была далеко от кареты. Сбить её мы не могли. Скорее всего, бедняжка просто испугалась и оступилась. Хотел извиниться и предложить помощь, как вдруг метка пары снова запульсировала. А Дарья, предупреждающе, рыкнул, почуяв вокруг убойную концентрацию эльфийского флёра. «Леди! Леди!» К пострадавшей метнулась толпа мужчины, тесняя его кучера и сражаясь за право подать ей руку. Я вновь присмотрелся. Внешность дамы была весьма блеклой но отвести взгляд не получалось. Дикий, чудовищный флёр прошибал даже меня. Несмотря на то, что вместе с Дари ко мне вернулся и абсолютный иммунитет к подобным воздействиям. Вот мы и встретились, мышонок. Мысленно хмыкнул, выходя из кареты. Бог снова дал себе знать, но в этот раз боль была слабее. Вместе с флёром Амира перетянула целительский дар Мишель. И теперь с перепугу лечила не только меня, но и всю улицу. Если продолжит в том же духе, через пару часов сляжет с тяжелейшим выгоранием. «Господа, позвольте». Я не повысил голос, но вырубил флёр Альезы, и окружавшие её ухажёры застыли, будто контуженные. Воспользовавшись ситуацией, подошёл ближе, перехватывая девушку под локоть. «Леди, примите мои извинения». «Нет». Амира мотнула головой и попыталась вырваться. От страха она на миг потеряла контроль над личиной и сквозь блекла голубые глаза женщины, проступила искрящаяся инеем серебро. «Это я виновата, спешила, не смотрела по сторонам», запнулась, переводя дыхания «Отпустите, пожалуйста». Нашу встречу я счёл подарком богов. Хотел отвезти Амиру к себе и поговорить на чистоту. Но, глядя, как она дрожит и пытается вырваться, понял. Добровольно в карету не сядет. А если затолкаю насильно, сломаю последний щит, удерживающий девушку от тяжелейшего срыва. Не знаю, чем её так запугал Сорель, но от одной мысли о нём в душе закипала ярость. Уподобляться подонку я не собирался. Поэтому решил пока отпустить Амиру, напоследок акутов мощнейшей защиты и подкинув парочку маячков для быстрого обнаружения в случае опасности. Как пожелаете, леди. Поклонился. Но я бы хотела платить. Не стоит. Едва очутившись на воле, Амира подхватила юбки и, не прощаясь, помчалась прочь. дари недовольно заворочался. Ему не хотелось отпускать истину. Есть идея. Мысленно обратился к нему, едва сдерживая улыбку. Гррр. Дракон мигом навострел уши. Надеюсь, Амира оценит мой сюрприз.